Никто не знает наперед, кого и с кем судьба сведет. Кто будет друг, кто будет враг, а кто знакомый просто так. Юрий Москаленко, Константин Беличенко. Контрабандист Сталина. Книга 8 Глава один. Утром не успел я толком проснуться, дожидаясь завтрака, как у меня появился Маскатов. Сакис, привет! Выручай! Надо срочно твоя помощь! Повинуясь моему приглашающему жесту, мэр садится на диван. Что случилось, Пётр Георгиевич? Давайте позавтракаем вместе, и вы всё расскажете. Усаживаюсь напротив него. Вы же привезли детали машины французов на новый завод Ростельмаш в Ростове-на-Дону. Для этого новому директору Николаю Павловичу для этого выделили усиленный батальон охраны. Худо бедные их разместили, а вот корить их просто нечем. Весна приказали обходиться своими силами. А как он обойдётся? Да и не только в Ростове с продуктами плохо, но и в Мариуполе и в окрестностях тоже. Рабочих кормить просто нечем. Самые лучшие рабочие уже разбегаются в разные стороны. Он при Я ко мне с большой просьбой уговорить вас продать нашу продукцию и привести хоть что-нибудь. А это те хапуги из Ростова, кто мне так лихо одалживал правительственный вагон? Принимаюсь за бутерброд с сыром с колбасой. Нет, те партийные работники Соколов с Гольманом, а Глебов Авилов только в прошлом году приехал в Ростов на должность директора и многое уже успел сделать хорошего. Интеллигентный, с хорошими манерами Глебов Авилов производил приятное впечатление. За чашкой кофе, презентованного мной еще по приезду, 5-килограммного мешочка Маскатова в его кабинете мы договорились. Помочь действительно надо, да заодно и свои дела сделать. Я забыл с франции привезти мастеров по черепице, надо срочно исправлять. Зданий в Таганроге строится много, а чем их крыть? Хорошо, хоть разную глину в окрестностях уже нашли. Надо отвезти и Филюки контрабандистам в Румынию. Плюс пока Децавели охрану погоняет. В общем, согласовываем, что срочно начнут погрузку на три парохода. Их загрузят пиломатериалами, солью, углем, цинковыми белилами, которые стали выпускать в Ростове на Дону с 1926 года. Также немного листового проката с Мариуполя. Два парохода поведу я в Румынию, а Франсуа Фурнье опять пересядет на Святого Филиппа и поведет его в болгарскую Варну. Надеюсь, за 7-8 дней я управлюсь, пока разгружаются остальные пароходы и окончательно формируется состав в Москву. Там тоже не всё гладко, особенно с размещением охранного личного состава. Приказал обшить на эти вагоны наполовину листовым железом. Работы уже начались, но на это тоже нужно время. И мои деньги, черт возьми. Хорошо, что я в свое время познакомился с начальником порта Констанца по Песку. Это сильно сократило время для торговли. Папеску забрал оптом мой товар и предложил свой. Кроме необходимой мне пшеницы, кукурузы и растительного масла, навязал мне 20 бочек цуйки. Цуйка это румынская водка из слив, без добавления чего-либо, даже сахара. Все мои торговые партнеры постоянно пытаются и навязывают мне разный алкоголь. Я понимаю, что им это очень выгодно, зато мне не очень, но приходится брать. Со своих запасов я выделил две шубы от Ламановой, непроданных во Франции, и красивые серебряные серьги с двухцветным аметрином. Откуда в Торксине Таганрога появились серьги с камнем из Южной Америки, большой вопрос. Наверное, кто из моряков привез еще до революции. Папеску был так рад подаркам, что сам предложил выбрать что-нибудь из имеющегося у него списка. Ну я и выбрал. медь. Частично в проволоке, частично в небольших слитках. Я даже не подозревал, что в Румынии в таких количествах добывается медь, золото, свинец и цинк. Сейчас все это скупала Европа. СССР с Румынией сейчас серьезно враждовала из-за территориальных споров, поэтому прямая торговля практически между странами отсутствовала. За проданные филюки контрабандистам я прикупил много разного товара. Хорошо пополнил судовые запасы провизии на двух кораблях. Себе и на подарки прикупил разных копченых фруктов, много сыров, брынзы и той же элитной цуйки, но уже в бутылках продукты в ссср самый лучший подарок. Да что там сейчас? Такая ситуация сохранится еще лет 20. Даже в Париже нет такого разнообразия продуктов, к которому я привык в 21 веке. За неполный век после Второй мировой войны люди планеты сделали настоящую революцию в производстве продуктов питания. Ну и в конце, уж не знаю с какого перепуга, я скупил коз на городской ярмарке. Взял ангорских светлых, а в противовес им анатолийских черных. Это сказалось с плохой влиянием на меня цицина и его лекции. «Черт бы тебя побрал, Николай Васильевич!» – разглядывал блеющее стадо на огнях Смирное но почему-то потом именно этим козам и козлам в Таганроге обрадовались больше всего. Запомним. Ну вот, наконец, все дела на побережье Азовского моря, более или менее закончены, и огромный по нынешним временам эшелон отправился в Москву. капитаном даны четкие указания, что делать и в какой последовательности. Пришлось цеплять два паровоза, а я, как обычно, засел за изучение прессы с того момента, как меня не было. Коммунисты и тут не удержали экономику, и пришлось вводить продовольственные карточки. Особенно плохо приходится старикам и детям. Пенсии сейчас-то не платят. Из-за голода народ встал на колеса. Огромное число мужчин и женщин с котомками и мешками располагались на станциях и куда-то постоянно передвигались. Такое впечатление, что происходит переселение народа. Я лишь порадовался, что усилил и потренировал охрану. Несколько раз ей даже пришлось стрелять. Народ пытался как доехать с нами, так и что-нибудь стащить нашего эшелона. Боюсь, что дальше положение будет только еще хуже. Придется не только собак, но и лошадей с собой возить для охранников. Это просто ужасно смотреть на такую картину голодных и обездоленных людей, понимая, что не в силах что-либо изменить. В Москву мы прибыли и в праздник, и в траур. Праздник это 1 мая, а траур умер Минжинский. Не помню точную дату смерти, но что-то да и точно не 1 мая как будет выкручиваться из такого положения сталин и к я даже не представляю что же теперь будет за чуть ли не плача михаил сергеевич вы же коммунисты способные преодолевать любые сложности как он мне надоел я просто мечтаю быстрее сдать серебро и больше никогда не видеть этого человека все больше на его кандидатуру я не соглашусь ни при каких условиях мне мое здоровье которое меня и так не очень дороже самое смешное началось дальше эше не помещался на склад берсона полностью вагоны выглядывали за ворота из-за этого у Аполлинария Федоровича началась настоящая истерика. Пришлось выставлять дополнительно охрану с пулеметами и срочно разгружать груз из вагонов в склады. «Сергей Иванович, дорогой ты мой, вы уж подтвердите, что так произошло. Мы все перегрузим аккуратно. Ничего не пропадет», — взмолился Колобок, увидев меня вышедшим из вагона. Да всё нормально. Разгружаем только малозначимый груз. Главное, чтобы замки были надёжны на складах, усмехнулся я Берсону. Ох, как же его накрутили насчет моих грузов. Приятно, черт возьми. Значит, ценят. Дмитрий Степанович, мне тут дом рядом выделили и машину. Приглашаю, а то будете ютиться непонятно где. Да и с питанием сейчас плохо. Отошел к Чекалову и приглашаю к себе директора авиазавода. Да и мне так намного будет спокойнее. С удовольствием. А почему, Сергей Иванович? несколько удивился Чекалов. Да так вопросов меньше у окружающих, но лучше на эту тему не распространяться. совсем, пристально посмотрел в глаза директору. Буквально через пару часов появилась колонна с вооруженными красноармейцами в кузовах грузовиков и бронеавтомобилем. В его очертаниях угадывался БА-27, но были и существенные отличия. Броня была расположена под большим углом, а сам бронеавтомобиль был мощнее. Башня крупнее и пулемет совмещен с пушкой в одной плоскости. Более современная командирская башня и кузов как у Rolls-Royce с двумя бойцами. Какая-то странная конструкция БА из нескольких прототипов. Интересно, а какой у него двигатель? Привет, чертяка. Наконец-то ты прибыл. Приобнял меня вылиший из бронеавтомобиля Будёный. Смотри, какого мы красавца сделали. А ты еще сомневался. А мощность двигателя хватает? На поворотах не перекидывается? Насколько я знаю, с этим уба 27 в СССР были большие проблемы. Заглянул в открытую дверь. Внутри все так же скромно и тесно. Особо смотреть не на что, а общая надежность у бронеавтомобиля у меня что-то вызывает большие сомнения. Все сделано слишком уж топорно. не е Все пересмотрели и переделали». а двигатель закупили у шведов. 65 лошадок, как-никак, довольно хлопнул по корпусу ладонью Будённый. Дальше сгрузили привезённые 6 машин из привезённой партии американских МАКов и стали перегружать серебро. Сколько привёз, насел на подошедшего Михаила Сергеевича Будённый? Все 36 тонн, а ещё несколько тонн есть у товарища Сакиса. Тут же сдал меня Михаил Сергеевич. Разберёмся. Давай поторапливайся. Пока всё не сдашь лично Алексею Ивановичу под роспись, не отлучаться. Иди, следи, отослал его Будённый. семён михайлович ты подпиш что забрал у меня шесть маков я тут же сделал запись в общем списке что мне не веришь очень удивился буденный почему не верю это чтоб не нарушать отчетность копирую кота отроскины с большой улыбкой в 30 с лишним зубов мало того что капиталист так еще и бюрократ недовольно поставил подпись буденный взял у меня второй общий экземпляр в кожаной папке с металлической молнией. специально для этого купил закончишь приезжай в гости угощу тебя цуйкой и текилой с сыром все так же улыбаюсь смотря на смешное хмурое лицо буденого стоило мне только уехать и он опять отпустился во все стороны. Его же бойцы таращатся по-другому и не скажешь на моих охранников. Их очень интересует общее обмундирование и изумляет количество и качество оружия на каждом бойце. А также общая настороженность и молчаливость моих бойцов. Наука деда Савелия и путешествие по стране пошли им явно на пользу. Наконец серебро перегрузили, и колонна, ощетинившись оружием, поехала в Москву, забрав мою персональную головную боль в виде Михаила Сергеевича. Дальше я согласовал, что за товар привез Берсону, чтобы быстрее разгрузить вагоны и отослать их на станцию. хочешь не хочешь не а Хоч вам нужно дружить и дружить хорошо. Ему в этот раз досталось немало: от французских шмоток до продуктов, мексиканских специй и алкоголя. Единственное, что ему не дал это разный металл, который я привёз не так и мало. Заказал ему хорошей посуды, разные икры и мёда. Дождался, пока закончится перегрузка части грузов складские здания, отправят лишние платформы с паровозом и закроют ворота склада. После по телефону вызвал своего шофёра. Заодно загрузил грузовик со склада для перевозки своих вещей и продуктов в свой дом. Сергей, я смотрю, у тебя новая машина. Вызванный мной шофёр приехал на сером автомобилей представительского класса. Ну вот и хорошо, а то у меня опять деньги не дошли до личной машины в СССР в Москве. А что за модель? Тут же поинтересовался Чекалов. Татра 17. Поступило несколько таких красавиц в особый гараж, и Сергей любовно провел ладонью по корпусу. уважая тебя руководство. Покивал головой Чекалов, внимательно рассматривая автомобиль. Загружаемся. Даю команду. Со мной, кроме Александра, отправляются еще четыре моих бойца. Вот кто действительно рад был меня видеть, так это Силантий и его семья. Сильно похудевшие и все в той же одежде. Похоже, что денег, которых я остав в связи с инфляцией и дефицитом продуктов им не хватило. Второй раз я уже попадаю в такую нехорошую ситуацию. В следующий раз надо оставлять не бумажные деньги, а серебряные, у которых курс мало подвержен инфляции. Начинаю понимать, почему властимущие постоянно вымыли деньги из драгоценных металлов у населения. А дальше вообще электронные пойдут. И нарисуй себе, что хочешь. Силантий, вы много денег должны? Сначала обошел комнаты дома, в котором его жена срочно снимала чехлы с мебели и где был идеальный порядок. Вышел в сад, где был потрясающий вид. Цветут вишни и вот-вот зацветут и яблони. Надо оборвать цветы с новых деревьев. Займусь этим завтра. Дальше я Прошелся с Силантьем до Дастархана, проверил тандыр. Требуется легкий косметический ремонт. С удовольствием занялся бы и этим сам, но боюсь, что запах краски и лаков отразится мне головной болью. Осторожность мне не повредит, я ведь оставил старика Асюи с его соотечественниками в Таганроге по его просьбе. 300 рублей. Зима была холодная и пришлось дополнительно покупать дрова и уголь, чтобы протапливать дом. А к весне и продукты сильно подорожали. Да и карточки нам не дали. Вот. Держи. Достал я бумажник и передал 4 банкноты. 3 по 100 и одну по 50. Надо будет разобраться, почему им не дали карточки. Бери и не думай. Одежду не покупай, я вам привез. Выберите, что понравится. Остальное, как обычно. Мужик, что со мной, который Дмитрий Степанович. Просто гость и не больше. На всякий случай присматривай за ним. Что слышно в округе? Кто появился из новых? Оказывается, новые жильцы появились и немало. Протянутый сюда и в сельсовет телефон, и практически невыключаемый свет в деревне оживляют окрестности. Но нужно попросить Сталина. Нет, лучше Власика. Пусть пришлет людей и досконально проверит всех приезжих. Или может пора поменять место жительства? Подумаю. Посмотрим по следующей обстановке. Нет, согласую список товаров с оплатой и направлю ребят Белоуса. И им тренировка, и мне просить никого не надо. То ли из-за празднования 1 мая то ли похорон Меньжинского, но про нас забыли на три дня. Это время позволило хорошо отдохнуть, обустроиться и заново привыкнуть к своему советскому дому. Мы даже скатались с Чекаловым в Москву. Москва встретила нас очередями возле магазинов и разными плакатами. На них гласило Боевой смотр революционных сил международного пролетариата, СССР, отечество мирового пролетариата и такое же в этом роде. Разве что насмешил один. В день Пасхи ни одного прогульщика. И порадовало что Непманские кафе не закрыли, но поменяли им аббревиатуру. Сейчас это называется колхозно-кооперативные предприятия общественного питания. Ну хоть так, ради любопытства мы зашли в одно такое предприятие. Давно я не был в Москве. Как все меняется. Грустно. Сел за стол Чекалов. Мы же с неизменным Александром сели спиной к стене так, чтобы наблюдать весь зал. Осмотрелся. Раньше это было имперское кафе, потом Непманское, которое сейчас стало терять свой лоск. С одной стороны все стало дефицитом, а с другой это стало никому не нужно. Развернутая повсеместная борьба с мещанством убивала инициативу предпринимателей. Падало и разнообразие. Вы посмотрите, как на нас смотрят вокруг окружающие. Наклонившись ко мне, быстро проговорил Чекалов. Ну еще бы. Мы в хороших костюмах, а тут все. Больше сплошная с каждым годом военщ хочется продолжить, что скоро вошь народов и физкультурников всех окончательно приоденет. Сталин сам только и ходил в военной форме, так и другие вынуждены были следовать его примеру. «Как-то в моем таганроге мне нравится больше задумчиво произнес Чекалов, «потому что управляется лучше Маскатов молодец, смог собрать единомышленников». «Потому что вы стараетесь принести мир и согласие в город», пытаясь найти компромисс со всеми, вздыхая. «Нельзя постоянно вести гражданскую войну. Ничего хорошего с этого не получится. Заказали соленые гренки с чесноком и пиво. Немного посидели, настроение испортилось окончательно. Я даже не допил маленький бокал. Вышли, московская детвора обступила новую машину. Сергей в открытое окно прикрепил на мелюзгу, чтобы не лапали руками».